Домой в родное отделение мы вернулись уже за полночь. Воскрешение участкового естественным образом отложилось до утра. Сегодня уже не было ни сил, ни настроения. Поиск царевны тоже был вынужден отложен. Мне требовалось время, скрипка и две порции табаку. Шучу. Хотя это, конечно, грустная шутка, ведь на самом деле великому сыщику с Бейкер-стрит и одной затяжки его не потребовалось, чтобы раскрыть все это дело. А я, мало того, что ничего решить не могу, так еще и прячусь от всего мира в бабкином тереме. Меж тем, как в деле о краже меча Кладенца появляются все новые фигуранты и, что хуже всего, трупы. На данный момент уже два. Настоятельницы монастыря Святой Пургении и ее убийцы, третьего беса из достопамятной компашки. Двое других арестованных честно сидели под замком в порубе, попыток к бегству не предпринимали и отправки на каторгу ждали словно манны небесной. Их можно понять, если они из Лукошкина пойдут не по этапу, а на волю вольную, гражданин Кощей бессмертный просто избавится от еще двух свидетелей и левой ногой наймет новых. Благо, по словам Еги, безработных бесов хоть пруд пруди, граблями греби и лопатой ешь. Так что покой нам только снится, или что-то там такое про степную кобылу, которая куда-то бежит. Отказавшись от чая с плюшками, вредно мучную на ночь, Я сам заварил себе большую кружку крепкого немецкого кофе и, пожелав всем спокойной ночи, в последнее время не могу писать это словосочетание без кавычек, вы же знаете, какие у нас они спокойные, тихо поднялся к себе в комнату. Присел на табурету подоконника, вгляделся в неровные очертания растущего месяца, отхлебнул горячий горький кофе и медленно раскрыл перед собой чистую страницу потрепанного блокнота. Вожделенные мечты Дьяка Фильки. Итак, что мы имеем? Кража, бегство, шантаж, попытка отравления, осквернение могилы гробокопательством, убийство свидетельницы, смерть преступника в результате... Эм, ну, допустим, непреднамеренного превышения самообороны главой экспертного отдела. И... Расписав на отдельном листке всех участников этого запутанного дела, я начал соединять имена стрелочками, но ясности это не добавляло, превратившись в какой-то бессмысленный авангардный чертеж. Основных вопросов было два, и они никак не хотели связываться друг с другом. Первое. Кому и зачем нужен меч-кладенец? Нет, я готов поверить, что заказчик кражи кощей. Он у нас не первый день во всех милицейских сводках. Свидетельские показания против него на километр вытянутся. Да и бабкину интуицию не стоило сбрасывать со счетов. Но цель... Горох уверен, что кладенец — лишь старый меч, овеянный легендами, воспетая в сказках дань традициям. Но отнюдь не какое-нибудь оружие массового уничтожения. Зачем Кощею этот антиквариат? Что он с ним собрался делать? Ведь не на руку же царевны Марьяны претендовать, правда же? Карандаш вдруг дрогнул у меня в пальцах. А если хоть на секундочку предположить, что эта бредовейшая идея имеет какой-то смысл? Только предположим, знал ли Кощея Марьяне? Запросто, мог ли заранее? Нет, глупо. Как он мог узнать, что она хочет замуж и полна романтических фантазий? Она же воспитывалась в далеком монастыре и... Зеркало. Он в него все Лукошкино видит, он мог знать. Наем бесов и организация кражи — дел минутная привод авторитете. Но как Кощей догадался, что Горох откажется от турнира и Яга предложит взамен шоу с мечом-кладенцом? Допустим, не знал и заказал кражу заранее, а потом просто воспользовался ситуацией. Так, так, так, нет, дыры, неувязки. От момента договоренности с царевной до нашего спуска в подвалы прошло часа два, ну, два с половиной. Чтобы за такое короткое время спланировать операцию, надо быть каким-то криминальным гением с огромными связями, отличными информаторами, бешеными деньгами и способностью к творческой импровизации. Поразмыслив на эту тему еще минуту, я вынужденно пришел к выводу, что гражданин бессмертный вполне соответствует заданным требованиям по всем параметрам. Утром я встал первым, спустился вниз, бодро прыгая по ступенькам, вышел во двор, громко кукарекнул на ухо еще дремлющему петуху, сполна насладился его перепугом и, не дожидаясь шумного осуждения уцелевших кур, вернулся к себе. Умылся, оделся по форме, причесался, привел в порядок все записи, поставил напротив фамилии бессмертный жирный восклицательный знак с припиской «Виновен», дождался, пока петух за окном неуверенно и обиженно прокукарекает утреннюю побудку и уселся за стол до появления еги под молчаливое одобрение хозяйственного домового из-под печки. «Никитушка, ты что ж так ранешенько скачил то В дверном проеме своей горницы показалась моя домохозяйка в длинной ночной рубашке с вологодскими кружевами по подойлу, с вклокоченной головой и заспанным лицом. Я проявил мужественность и даже не вздрогнул. Ега ойкнула, поняв, что с утра, как говорится, и Моника Белуччи выглядит не лучше, быстренько метнулась назад и уже через пару минут явилась умытой, улыбчивой и причесанной, в чистеньком сарафане с аккуратно повязанным платочком. «Чую, докопался ты до суть сокол участковый». «Ну да я тебя сразу пытать не стану. Сперва на завтрак свежий от откушай и сырников со сметаной, да пирожка с яблоками, да чая свежего с вареницем облепиховым». «Завтрак подождет. Мне срочно нужно к царю». Я раскрыл перед бабой Егой свой блокнот, показывая вчерашние почеркушки. «Вы были правы насчет Кощея, но я, кажется, знаю, как нам выйти из этой ситуации». Но сначала надо срочно вернуть царевну Марьяну, она в большой опасности. Когда я бегло расписал бабке свои предположительные выкладки, она, недолго думая, высунулась в окошко, крикнув. «Митенька, сюды, я тебе ватрушку дам!» И протягивая нашему легковерному младшему сотруднику вчерашнее печево, быстро закончила. «А зато ты теперь бегом до гороховой терема метнешься, нам тут царь срочно нужен, справишься ли?» «Да заради вас, заради Никиты Ивановича, заради всего отделения милицейского живота не пожалею. А еще ватрушкой не угостители, ли? Первая, «Митенька, а тебе зубки дороги ли?» Навек уловил бабуленька. Весомо подтвердил Митяй, улыбнулся старательно сжатыми губами, дабы не провоцировать, и умелся исполнять. «Я тупо цапнул с тарелки сырник, макнул его в сметану и сунул в рот». Как я понимаю, воскреснуть мне сегодня не дадут. лопую все, растолстею, и уже сам в дверь не пройду, будут знать». «Никитушка», – тихо присев напротив, начала моя добрая домохозяйка. Она нам мало виновного пальцем ткнуть. Надо бы еще и к суду привлечь, и наказать примерно. Да потому и интерес имею. Как же ты мыслишь самого Кащеюшку наказывать-то, а? Кишка у нас для этого тонковата». «Ну, пожав плечами, задумался я. Можно, конечно, пойти законным путем. Просто отправить сотню геремеевских стрельцов на эту вашу лысую гору и произвести арест». «Ну да. Тогда уж заодно и всю стрелецкую сотню, там похоронить». Хмуро поправила яга, и я был вынужден согласиться. «Хорошо, давайте пока без ареста. Арестовать мы его всегда успеем. Давайте просто разрушим его злодейские планы. Меч ведь он так и не получил?» «Видать, нет». Но ведь и мы знать не знаем, где он валяется. Ну, а если поколдовать? Ну, там, на воду подуть, пыль заговорить, поспрашивать у всех ворон, голубей или вообще мух. Мухи же все ведь, правда? Я уж не совсем с ума спрыгнул, чтобы мух безмозглых краже меча царского спрашивать. Выразительно постучала себя по лбу бабига Я женщина пожилая, приличная, невизиву какой-нибудь беззаконный. Если все преступные деяния одним чародейством раскрывались, так на чтоб ты был нужен со своей милицией? М да, логично. Итак, что мы имеем? Преступление, преступник, возможность доказать, невозможность осудить и привести приговор в исполнение, а также вернуть похищенное владельцу. Тогда какой толк от того, что мы знаем, что за всем этим стоит Кощей? А никакого. Также уныло признала опытный эксперт-криминалистка. «Но одно, знаю твердо. Ищи меч, Никитушка. Раз он так злодею нашему понадобился, стал быть, он в том тайную цель видит. Пусть я старая всей силы того кладенца не ведаю, но ведь по всему, видать, есть она». Мы переглянулись, вздохнули и глубокомысленно помолчали. Могли бы помолчать и подольше, но тут раздался шум у ворот, И стрельцы впустили взмыленного, как скаковая лошадь, на финише Митю с большим мешком на плече. Мама Мия, Бабуль, наш Митька царя в мешке приволок. Скажите, что это мне снится. А? Чегось, Никитушка? Мгновенно вскинулась уже клюющая носом яга. Не-не, сырник свежий, своими руками все утро готовил, не сомневайся. Я довольно грубо взял ее за узкие плечи и развернул к дверям. Наш младший напарник как раз тяжело сгружал мешок на пол. Пол скрипнул, мешок застонал. Моя домохозяйка всплеснула руками, резко обо всем догадавшись и побледнев. Царя она у нас очень уважала и даже традиционно побаивалась. Ну, не так, чтобы до тупого раболепства, но все-таки. Издержки самодержавия, понимаете «Что это?» – вежливо спросил я, невзирая на очевидность ответа. «Горох». — честно ответил Митя. — В смысле царь или сельскохозяйственная бобовая культура? — Царь, — быстро подтвердил Митяй, ибо последние три слова он явно не понял. — Вы ж царя хотели, так вот он, доставлен согласно вашим начальственным указаниям, развязать ли? Мы с бабкой уныло кивнули. Наш младший сотрудник бодренько рванул веревку и, распаковав мешковину, деловит пояснил. Я ж к ним и так, и эдак, с вежливостью с порога. Дескать, присутствие царя-батюшки в отделении срочным образом требуется. А стража Стрелецкая, ну, ни в какую. На заседании говорят Боярской думы, царь, и все тут. Государственные вопросы решает. Про бюджет до да бунт на Болотной площади спорят до хрипоты. А я им говорю человеческим языком. Царя мне надобно и подмигиваю эдак. Ну, чтоб поняли да осознали. А они... «Сколько стрельцов пострадало?» Мысленно готовясь подписать самому себе увольнение по собственному желанию, уточнил я. Лучше б и не спрашивал. «Но не так, чтобы очень много!» – пустился загибать пальцы Митька. «У ворот двоих, до да при троих, у палат государевых четверых, да и в самой дубе шестерых». «Пятнадцать человек?» – ахнул я. Ну, там еще бояре в драку полезли, но я с ними как положено со всей деликатностью никого кулаком врыл, не отметил ни одну борд, не оторвал, ток, только шапки высокие боярские на головы надевал аж до на плеч. Государь ты еще веселился, как дитя на троне, смеялся так заразительно, а потом я к нему с мешком-то и подошел. Баба Яга, все время разговора пытавшаяся прилюдно уйти в обморок, не сдержавшись, бросилась к мешку и одним рывком, как репку, вытащила на свет Божий нашего всеми любимого царя-батюшку. Горох выглядел не слабо пришибленным, но вроде соображал, хотя и говорил медленно. Зд Здоров, буди, соскной воевода. И вы, бабушка Яга, и ты как тебя?» «Митя, Лобов. «Да, запомнил». Сердечно, но осторожно пообещал надежный государь. «Как список на каторгу утверждать буду, так и». «А чё сразу я-то? Мне, чтоб вы знали, между прочим, Никита Иванович приказал!» Сдал меня с потрохами этот кулацкий подголосок. Горох поднял на меня кроткий взгляд с безмолвным упреком. «За что?» «Не обижайтесь». «Виновато» попросил я, выгнав Митьку, помогая самодержцу сесть на лавку и поправляя ему на голове изрядно помятую корону. «Вы действительно были нам очень нужны. Время не ждет, а ваша сестра, похоже, попала в неприятное положение». «В положение?» – едва не подпрыгнул царь. «Когда? С кем? От кого?» «Нет-нет, вы меня не так поняли, не в то положение. Просто по версии нашей опергруппы, она была выманена из города Кощеем, который намерен похитить ее и шантажировать вас самим фактом его женитьбы на царевне Марьяне». Ох, аж сердце ясно защемило». Наш государь тяжело вздохнул, выразительно покосился на бабку, и та мигом накапала ему двадцать капель валерьянки на рюмку Анисовой. Горох выпил, привычно занюхал рукавом и потребовал подробностей. Я докладывал быстро и четко, зная, что до прибытия гневной делегации от Боярской думы у меня, может быть, осталось минут пять 10 Но пока меч-кладенец предположительно находится в Лукошкине, планы Кощея тоже трещат по швам. Я прошу разрешения для сотрудницы нашего экспертного отдела на доступ ко всем архивам царской семьи. «Добро». Покусывая нижнюю губу, решил Горох. «Однако, сестрицу мою, верни, срочно верни. Она хоть и дурочка романтическая, но все же родня монарших кровей. Батюшка сыскной воевода! А В дверь деликатно сунулись два еремеевца. Там боярин Бодров у ворот на милицию лается, сам с войском стрелецким, до да двумя пушками. Говорят, будто бы мы у них царя украли. «Врет собак!» – спокойно обернулся царь. — За хлеб, соль спасибо, провожать не надо, сам дойду. — Да что ж ты, я старая? вдруг очнулась бабка. — Не накормил, не напоил гость дорогого, дай-ка я вам хоть ватрушечку на дорогу заверну. Горох даже спорить не стал, принял узелок с ватрушкой, пожал мне руку на прощание и, дважды поправляя на ходу кривую корону, ушел за ворота отделения. Что уж он там наговорил боярам, я не знаю. Но поскольку из пушек по нам палить не стали, предполагаю, лучшее. Он просто приказал всем убираться нафиг. Может, вам прямо с ним стоило пойти? Опомнился я. Не знаю, что вы рассчитываете найти в архивах, но, по-моему, эта работа не быстрая. Ну, не могу же я с государем в домашней одежке идти. Дай их пару минут, в косовейку новую принаряжусь, ты губки подкрашу. Пара минут традиционно для любой женщины растянулись в полчаса. Но зато, когда яга, расфуфыренная, как свекровь, на свадьбу ушла, доблестный Митяй, сунувшись в горницу, торжественно объявил о том, что наши стрельцы задержали двух кандидатов на руку беглой царевны при попытке тайно покинуть город. Вот это уже было интересно. Эти-то с чего и куда намылись. Веди. По одному, а ли обоих сразу скушайте, извольте? Обоих, подтвердил я. Хватит с ними церемониться. А где, кстати, третий-то? Мой напарник пожал плечами. Ладно, сейчас выясним. Раз они все вместе пили, то уж наверняка хоть что-то друг о друге знают. Метис бегал во двор и принес на вытянутых руках двух поджавших хвосты женишков. — Э, большой начальник! Первым заговорил сын великого хана Бухатура, торопясь показать себя с лучшей стороны. — Зачем нас задержал, а? Я к папе хотел, а меня сюда несут, а? Э? А что так резко вдруг попье-то? Соскучились, гражданин? Участковый, да? Влез в разговор второй гордый претендент. Я тебе сам скажу. Он татарин, он хитрый, он убежать хотел, да? Я его сам тебе привезти собирался, не да, успел немного. У, -у, у, шайтан брехливый! Да пожрут муравьи твою печень, да выпадут у тебя все зубы в суд, да прохудятся твои штаны не в лучшем месте, да? Как тфу на тебя, а? Я дал им возможность облаять, оклеветать, предать и подставить друг друга, а потом просто спросил. А где ваш третий товарищ? Женихи испуганно переглянулись и прикусили языки. Видимо, отсутствующего прибалта, бледного фон Паулюса, они на данный момент боялись больше, нежели чем моей кутузки. Тем более, что у нас в порбе они уже сидели и условия содержания в камере предварительного заключения нашли вполне комфортными. Пришлось напустить на себя неподкупный прокурорский вид и слегка припугнуть. «По совокупности совершенных вами злодеяний, нарушение правопорядка, неподчинение сотрудникам милиции, отказ в содействии следствию, укрывательство возможного преступника, пьянство и громкое пение после 23.00, я вынужден применить к вам высшую меру общественного порицания – расстрел. Я предупрежу стрельцов». А пока наш младший сотрудник исполнит последнее желание осужденных, поцелует каждого в засос. Не знаю, чего они испугались больше расстрела или раскатавшего губки Митяя, но следующие пятнадцать минут оба наперебой тараторили так, что я только успевал записывать. И записывать было что? Изложу вкратце. Эстлянский рыцарь фон Паулюс, судя по всему, достаточно давно был завербован кощей. В его задачу входило охмурение царевны, вывоз ее за город и заманивание на максимально близкое расстояние к Лысой горе. Причем он сам в женихи не набивался, а служил якобы прекрасному принцу, сраженному Марьяниной красотой и мечтающему сделать ее своей возлюбленной королевой. Она, дурочка, поверила, а двоим претендентам прибалтийский сукин сын оплачивал каждую попойку, чтоб куда не надо не лезли. Я так думаю, он бы их и грохнул давно, но наверняка просто побоялся привлечь лишнее внимание. То есть прекрасно понимал, что если из трех женихов останется один, а двое умрут накануне царского решения о свадьбе, это будет выглядеть более чем подозрительно. «Э, мы им коня царя сажали, он поскакал». А нам шайтан Белобрысы честно заплатил, слов сдержал. Мы к нему претензий не имеем. Сусо? Ай, мало-мало дал. Мне даже на вино не хватило, да? Я тебе так скажу, сыскной воевода. Шакал он паршивый. Для кунака денег пожалел. А я кито, я князь. Мне деньги считать нельзя. мне их только тратить можно, да? В общем, в чисто финансовом плане сын степей показал себя куда менее меркантильным типом, чем сын гор. Хотя, если подходить с позиции действующего законодательства, срок им грозит абсолютно равный. «Еремеева ко мне!» «Слушаюсь, Никита Иванович!» Митя Ретива бросился исполнять приказания и ровно через минуту поставил передо мной слегка помятого сотника. «Ты бунял своего фараона беспутного, а? Что за моду взял людей под мышку хватать да бегом волочить? Я же лбом едва косяк не снес к ядренкиной маме!» «Извини». С улыбкой покаялся я. Будь добр, сопроводи задержанных в царский терем. У нас в порубе бесы. Посадим еще этих двух, они их плохому научат. Бесы женихов или женихи бесов? Не будем гадать. Да предупреди, чтобы местечко в тюрьме им выбрали по суше и сен даль побольше. Мне едят, не поверил Фома. Я страдальчески покачал головой. Не уверен. Думаю, что они на нем спать будут. Ну, а если и проголодаются, тяжок что ли? Стрелецкий сотник смущенно пожал плечами, обещая все исполнить, как вилино. Когда он избавил нас с от от лицезрения бесстыжих рож граждан Бильдембека и Павлинашвили, мы молча уставились друг на друга. Младший сотрудник, чувствуя торжественность момента, унес свою задницу от греха подальше, Псени. Кот Васька даже не показывался, то уж понимал, что дело серьезное. Серая лапка домового, незримо глазу, выставила на стол две стопки вишневой наливки на меду. Сладкая да икоты, но мозги просветляет. Я выпил махом, как лекарство, без тостов. В двери влетела чуть запыхавшаяся Гига. Быстро вы обернулись. Декдурное «Да, дело, ть не хитрое да и горшечник знакомый на телег подвез. Левое веко у бабки заметно подпрыгивало, видать тоже нервы. А ты гляжу, пьянствуешь в одиночку. Лучше расскажите, что там у вас с архивами. Нашли хоть что-нибудь? Это! Бодро откликнулась бабка. «Обчихалась там вся ровно собак, какая, ежели ей в нос табаку насыпать. Пылище же страшное. Думала, там вся в чихи и сдохну. «Вот этого не надо, а? Сглазите еще», — попросил я. «И похоронить меня в подвалах царских, пыльными летписями заваленную, грамотами пришивленную, челобитными придавленную, указами замурованную», — продолжала яга, невзирая на мои протесты и вдохновенно кружась по горнице. «Это ж не архивы, это конюшня Авгиевы бумагами забитые. Покуда собственную царскую переписку нашла, меня аж два раза полками дряхлыми пристукнула, а разок в чертежах фортификационных по пояс как лягушка в молоке. Полчаса ногами старыми раритетные листы трамбовала, покуда выбралась. Я встретился взглядом с котом Васькой, тот подмигнул желтым глазом и выразительно причмокнул губами. Я слегка обалдел. Кот укоризненно покрутил лапкой у виска, словно бы его не так поняли, и, привстав на задние лапы, изобразил, как выпивает рюмочку. Ага, наконец дошло до меня. Быстро метнувшись к заветному шкафчику, я налил перевозбужденные бабки полстопки чего-то малинового и щедро дополнил валерьянкой. Ега выпила махом. Ой, ешкин, как же мне накренело-то? Тепло выдохнула она, прекращая дурацкие танцы. «В общем, что я тебе скажу, мил дружок участковый, раздобыл я документ старый, где про меч написано. Еще про горох нашего, янт Кладенец, в гроб хрустальный своими руками положил. Якобы он и знал, какая у того меча тайна, но сам ей не пользовался и другим не сказал». «Причина?» «Про то лет умалчивает. Сказано ли, что тайна сия настолько великая есть, что обычному человеку ее нипочем не сдюжить. Надумано, патетично и размыто, поморщился я. Белку в глаз бьешь, весомо подтвердила моя домохозяйка, берясь за самовар. А только иной информации у нас нет, Покудова. Вот небось, когда сама от меч в руки возьму да со всех сторон обнюхаю, тогда и мнение авторитетно-экспертизное сказать смогу. А покуда уж, извини, Никитушка. Ладно, мы ведь и не ждали, что решение будет самым простым. Когда летим к Кощею? решительно приподнялся я. Да хоть сейчас. Преньк не терпит, а их мерзейшество пади невесту новую самолично встречать отправился. А да, может и вылетим в нужный час, пока хозяев дома нету. Зеркало. Оно! Оно поганое! Да только чтобы его изничтожить, могучая сил нужно. Я тебе за пять минут нужный результат ни не гарантирую, честно предупредила баба Яга. Я улыбнулся самой нехорошей улыбкой, на какую только был способен. Хотя, честно говоря, куда мне? Поэтому лишь бессовестно спародировал дьяка Филимона Груздева. А нам не надо его уничтожать. Надо лишь заставить его перестать показывать Лукошкина. Так сказать, слегка перепрограммировать. Моя домохозяйка важно кивнула. Мы с ней всегда понимали друг друга с полуслова и в четверть намека. Волшебное зеркало, разумеется, не навороченный компьютер с оплаченным интернетом. Но раз оно каким-то образом управляется, значит, его также можно и отключить. Ега справится. Она в этих вопросах профи. Ей можно верить. На не оставим? Только не на Митьку. Помните, что он в прошлый раз учудил? В демократическом западном обществе нас бы давно журналисты с потрохами съели. Да по судам затаскали. Ой, прости, господи. Что за звери такие? «Газетчики, пресса, тип третья власть, не стал вдаваться в подробности я. Могу попросить Еремеева проконтролировать. Ну, ежели они с Митенькой не стакнутся, да вдвоем куролес на все лукошки не устроит, я бы еще и Васеньку моего к ним для пригляд поставила». Но почему бы и нет?» Прикинув за и против, согласился я. «Готовьте ступу, через полчаса вылетаем. Я схожу предупрежу стрельцов, что им делать в наше отсутствие». Баба Яга тоже кивнула, одним махом допила остатки остывшего чая из кружки и отправилась к себе за теплой душегрейкой для полётов. Выйдя на крыльцо, я поманил к себе бесцельно слоняющегося по двору Митьку и задумчивого Фому, только что отправившего с десятком стрельцов двух брачных аферистов в царскую тюрьму. Итак, парни... Вкратце, изложив всем боевую задачу, я как можно внятнее пояснил, что за работу отделения отвечает наш младший сотрудник, а за порядок в городе – сотник Еремеев. Про бабкиного кота Ваську решил пока не сообщать. Пусть бдит за ними со стороны, являясь, так сказать, нештатным сотрудником надзора за органами. В принципе, конечно, работа рискованная, психологически нервная, таких нигде не любит, но... Я же предложил Аига, верно? Митя собственноручно притащил нам большую старую ступу из сарая. Более всего она походила на бочку из-под селедки, но с красивой резьбой по дубовым доскам и недавними отметинами от совиных когтей. А летать мне на ней уже приходилось. Не скажу, что так уж и страшно. В наших самолетах Москва-Сочи покруче бывало. Ступа, конечно, не отапливаемая, весь полет на сквозняках. Но зато хоть пьяные пассажиры в салоне не дебашит. «Садись, Никитушка», – пригласила бабка, появляясь на крыльце в теплой кофте и завязанном под подбородком платке с помелом наперевес. Я легко запрыгнул внутрь. Митя так же легко, как пушинку, посадил на борт Ягу. Видимо, следовало сказать что-нибудь значимое перед вылетом. «Ну что, боевые товарищи», – прокашлялся я, видя, что дежурные стрельцы собрались на наши проводы. Мы с главой нашей экспертной группы отправляемся на очень важное задание. Прошу никого не забывать, что в наше отсутствие именно вы, то есть каждый из вас является лицом доблестной лукошкинской милиции. Крепите ряды, повышайте бдительность, отнимайте сигареты у малолетних и переводите бабушек через улицу. Вернусь, проверю. «Ура!» воодушевленно гаркнули все наши, подбрасывая вверх шапки. Хорошо еще и спищали и воздух полить не стали. А то знаю этих снайперов шибут в лед на раз вместе со ступой. «Поехали!» – подмигнул яга, делая круговое движение по мелом. Я кивнул. Ступа вертикально пошла вверх, но видом открывающегося с высоты Лукошкина мне полюбоваться не дали. «Пригнись, соколик!» Бабка не больно треснула меня по плечу по мелом. «И без того про тебя уж дурные сказки ходят. Не помнишь, что диакфилька вчерась на площади нес?» «Подбивал граждан пойти на кладбище и вбить мне осиновый кол в грудь», – послужно пригнулся я. «Ну а что, кто-нибудь поверил?» «Она, выгляни осторожненько. Видишь, справа за крепостной стеной толпу народ с лопатами да иконами. На старый погост идут. Твою милость искать». «Но меня ж там нет». «Именно так, участковый», – поддакнула бабка. «Тебя там нет, только гроб пустой». «Ой, чую, не просто будет твое воскрешение добрым людям объяснить. А ты точно не упырь? Говори уж сейчас, как на духу. Не бойся, я не выдам». «Бабуль!» «Шучу, Никитушка». Без малейшей улыбки, а скорее даже с какой-то подозрительностью в голосе протянула моя домохозяйка. «Вылась уже. Мы до лесу отлетели, теперь че не заметит никто». Я выпрямился, принял из бабкиных рук помело, как штурвал самолета и привычно развернул ступу по указанному курсу на синюю ленту далекого горизонта. Белокаменный город с золотыми куполами церквей и разномастными избами, домишками, теремами мягко таял внизу. Если приблизительно прикинуть, то летели мы на высоте 100-150 метров, не больше. Но обзор все равно был впечатляющий. За такой вид можно было даже деньги брать. Ега задумчиво теребила старую бородавку на носу. А лично я от души наслаждался свободой, свежим воздухом, возможностью вырваться из отделения и, наконец, дышать полной грудью. Что бы там ни говорили, но эта игра затянулась. Я не хочу, чтобы меня считали умершим, ставили свечи за упокой и уж тем более не намерен после воскрешения доказывать каждому встречному-поперечному, что я живой, что прыскать мне в лицо святой водой не надо, а тыкать в грудь осиновым колом тем более. Вот сейчас разберемся с кощеем, и я сразу. Бабуль, вы спите? А? Ась, что, прилетели уже? Да не сплю я, только глазенки на пару минутчик ты и прикрыла. Я спросить хотел, какой у нас план действий? Вы же сами сказали, что гарантии застать или не застать гражданина бессмертного дома пока у нас нет. Ну? Ну, если его нет, то все понятно. Мы идем внутрь и наводим шороху. А если он дома? Мы что, назад полетим? Ну, может и так, а может и нет, таинственно сощурилась Ига. Есть у меня одна мыслишка секретная, однако пока недодуманная. Уже додумаю и поделюсь. Я многозначительно кивнул и замолчал, больше не приставая с вопросами. Бабка у нас женщина умная, да и личный опыт всяческих пакостей за столько лет поднакопила немалый. Одолеть Кащея физически, да еще и на его территории, не может вообще никто. По крайней мере, без специального оборудования и соответствующей подготовки я бы на Лысую Гору ни одному Терминатору лезть не посоветовал. Ну а мы... Что ж... Мы тоже на прямое противодействие не выходим, мозгов хватает. Мы его, как правило, объегориваем, блефуем бессовестно, а он ведется. Гражданин бессмертный по-своему азартная личность, в этом его слабость, и этим можно пользоваться.